ибо вы сомневаетесь с добрым недоверием, мыслимо ли оно. Но оно должно подчиняться и покоряться вам, так валит ваша воля. Гладким должно стать оно и подвластным духу, как его зеркало и отражение в нем. В этом вся ваша воля, вы мудрейшие, как воля к власти. И даже когда вы говорите о добре и зле, и об оценках ценностей, создать хотите вы еще мир, перед которым вы могли бы преклонить колено, Такова ваша последняя надежда и опьянение. Но не мудрые народ, они подобны реке, по которой плывет челнок, и в челноке сидят торжественные и переряженные оценки ценностей. Вашу волю и ваши ценности спустили вы на реку становления. Старая воля к власти брежет мне в том, во что верит народ, как в добро и зло. То были вы, мудрейшие, кто посадил таких гостей в этот челнок и дал им блеск и гордые имена. Вы, «И ваша господствующая воля. Дальше несет теперь река ваш челнок, она должна его нести. Что за беда, если пенится разбитая волна и гневно противится килю? Не река является вашей опасностью и концом вашего добра и зла, вы мудрейшие, но сама эта воля, воля к власти, неистащимая, творящая воля к жизни. Но чтобы поняли вы мое слово о добре и зле, Я скажу вам еще слово о жизни и свойстве всего живого. Всё живое проследил я, я прошел великими и малыми путями, чтобы познать его свойства. Стогранным зеркалом ловил я взор жизни, когда уста её молчали, дабы ее взор говорил мне, и ее взор говорил мне. Но где бы ни находил я живое, везде слышал я и речь о послушании, все живое есть нечто повинующееся. И вот второе. Тому повелевают, кто не может повиноваться самому себе. Таково свойство всего живого. Но вот третье, что я слышал. Повелевать труднее, чем повиноваться. И не потому только, что повелевающий несет бремя всех повинующихся, и что легко может это бремя раздавить его. Попыткой и дерзновением казалось мне всякое повелевание. И повелевая, живущий всегда рискует самим собою. И даже когда повелевает он самому себе, он должен еще искупить свое повеление. Своего собственного закона должен он стать судьей и мстителем и жертвой. Но как же происходит это? Так спрашивал я себя. Что побуждает все живое повиноваться и повелевать, и повелевая быть еще повинующимся? Слушайте же мое слово, вы, мудрейшие. Удостоверьтесь серьезно. Проникли я в сердце жизни и до самых корней её сердца. Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти. И даже в воле служащего находил я волю быть господином. Чтобы сильнейшему служил более слабый, к этому пробуждает Его воля Его, которая хочет быть господином над еще более слабым, лишь без этой радости не может он обойтись. И как меньший отдает себя большему, чтобы тот радовался, и власть имел над меньшим, так приносит себя в жертву и больший, и из-за власти ставит на доску жизнь свою, в том и жертва великого, чтобы было в нем дерзновение и опасность, и игра в кости насмерть. А где есть жертва и служение, и взоры любви, там есть и воля быть господином». Крадучись, вкрадывается слабейший в крепость и в самое сердце сильнейшего, и крадет власть у него. И вот какую тайну поведала мне сама жизнь. «Смотри», — говорила она, — «я всегда должна преодолевать самое себя». Конечно, вы называете это волей к творению или стремлением к цели, к высшему, дальнему, более сложному, но все это образует единую тайну. Лучше погибну я, чем отрекусь от этого. И поистине, где есть закат и опадение листьев, там жизнь жертвует собою из-за власти. Мне надо быть борьбою и становлением, и целью, и противоречием целей. Ах, кто угадывает мою волю, угадывает также, какими кривыми путями она должна идти. Что бы ни создавала я, и как бы ни любила я созданное, скоро должна я стать противницей ему и моей любви, Так хочет моя воля. И даже ты, познающий, ты только тропа и след моей воли. Поистине моя воля к власти ходит по следам твоей воли к истине. Конечно, не попал в истину тот, кто запустил в нее словом о воле к существованию. Такой воли не существует. Ибо то, чего нет, не может хотеть. А что существует, как могло бы оно еще хотеть существование? Только там, где есть жизнь, есть и воля. Но это не воля к жизни, но так я учу тебя, воля к власти. Многое ценится живущими выше, чем сама жизнь, но и в самой оценке говорит «воля к власти». Так учила меня некогда жизнь, и отсюда разрешаю я, вы, мудрейшие, также и загадку вашего сердца. Поистине я говорю вам, добра и зла, которые были бы неприходящими, не существует».